Часть 7. Глава 1. Протест солдата. На следующее утро в доме был форменный кошмар. Как говорила моя мама, утро начинается не с кофе. Вот только она имела в виду духов. Я проснулась от того, что по всему дому летали вещи, и в билось все, что можно было разбить. Тарелки об стену, ложки и вилки погнулись от ударов, Деревянные стулья были разбиты в щепки, кровать передвинулась в центр комнаты, а на этой кровати я застыла в ужасе и даже не пыталась встать. На шум прибежала нарва и начала лаять, что было силы, выражая протест действием шумного духа, но шоу «Домашней утвори продолжалось. Андрей вернулся и, видимо, в плохом настроении. «Хватит!» — крикнула я. Потом попыталась встать с кровати, которая так и каталась, но не смогла, и подвернула ногу, при этом издав крик о помощи. «Ведь больно, ё-моё!» А вдруг все, что летало, резко упало, а то, что двигалось, застыло? Я услышала голос Олега. «Господи, спаси и сохрани! Чертовщина тут творится!» Голос звучал из открытого окна. Видимо, он без предупреждения решил прийти в гости. Как видно, здесь так принято. И увидел в окна панораму летающих предметов и кричащие меня. Что он теперь подумает? Тем более он верующий человек. Так и кукушка поехать может, но за окном уже никого не было. Я встала с кровати. Ты что творишь? Кто это будет все убирать? Я что, мертв? Он произнес это с такой досадой что тут было уже просто невозможно ругать его за весь этот бедлам. А как бы вела себя я, если бы только что узнала, что мертва? Что я могу ему сказать? Чем поддержать? Мне было жалко его. Но внутри я немного радовалась, что он не ушел, что остался со мной. «Но ведь этого не может быть!» — продолжал он. «Вопрос не в том, что ты мертв, а в том, почему ты до сих пор здесь». Что тебя держит? Я не помню, ответил Андрей мне. Мое сердце стучало, как у подростка школьного возраста, который впервые в жизни влюбился. Мне был так приятен его голос, что мой собственный просто дрожал, когда я пыталась что-то сказать. Я плюхнулась на кровать. Он сел рядом. Опять я почувствовала его прикосновение. Не хочу терять это ощущение полного восторга и легкого возбуждения. Хорошо, что я видела его во сне и имею представление, как он выглядит. Мы долго так сидели и не разговаривали вообще. Просто я чувствовала его. А что при этом ощущал он, я не знаю. Нарба лежала рядом и поскуливала. Видимо, она тоже много чего понимала, но не могла сказать.